Глава 20. Любовное свидание. Митч был человеком слова. С он отправился в консерваторию сообщить Вернеру, что по вторникам и четвергам его ждут в книжном магазине в обеденное время. Сначала профессор музыки отнесся к этой новости настороженно, но потом полностью вышел из своего образа, создавшегося у Митча, обнял его, ничего не сказав. «Вы не спросите, почему вам надо приходить в книжный магазин по вторникам и четвергам?» Удивился Мич. Нет. Но вы придете? Непременно. Вы же догадываетесь, что это будет не попыка. Догадываюсь. И больше ничего не хотите узнать? Ничего. Можно осведомиться о причине отсутствия вас любопытства. Понимаете, Мич, я обещал, что не проболтаюсь, но раз я ваш должник. Милейшая мадам Ательтоу позвонила мне и поведала о вашем щедром предложении. «Знаете, от чего я с ума схожу? Я годами ношусь с идеей тайного местечка, где мы могли бы секретно встречаться. Я предлагал снять квартирку и даже предоставлял ей выбор района. Звал ее записаться вместе в спортивный клуб. Хотел учить ее танцевать танго. Все напрасно. А вам достаточно было сказать одно словечко, и все? Она согласна? Если я правильно понял, вы так меня благодарите, Вернер? Нет. Пожалуйста. Когда Мич уже собирался уходить, профессор поинтересовался его мнением. Прийти с цветами — хорошая идея или перебор. «Зависит от размера букета», — сказал Мич. «Само собой», — согласился Вернер, очень довольный. «Если желаете вздремнуть у нас в репертуаре грек». Мич вежливо отклонил предложение и вернулся к себе в магазин. День невыносимо затянулся. Восемь вечера, так и не получив никаких вестей от Анны, он отправился домой. Не лучше ли будет отказаться от встреч каждый вечер и проявить душевную тонкость, не навязываясь ей? В конце концов, какой это этого вред? Желание видеться только усилится, хотя такие любовные проволочки казались ему совершенно бесполезными, подобно научному эксперименту нулевой познавательной ценности. В 20.15 Анна прислушалась к мирному дыханию холодильной камеры и умилилась, как умиляются родители сну младенца, промучившего их весь день. Ее ресторан оживал. Она самостоятельно произвела его на свет и теперь взволнована, следила за его ростом, пугаясь беспорядка, который он неминуемо внесет в ее жизнь. Ее ждал не просто труд, а священное действие. Истекший день лишил ее сил, хотя помощь грузчика из аукционного зала, разгрузившего после обеда ее грузовичок, позволила ей частично наверстать потерянное время. Днем она улучила часок для некоего дела личного характера. Сейчас она погасила свет и поехала домой. В это самое время Саллинас ужинал у себя в кабинете, готовя при этом обвинительную речь на важном для него судебном процессе. Под конец трапезы, сопровождавшейся Портвейном, он почувствовал сильную усталость. Предстоящий день должен был стать кульминацией ответственного для его карьеры судебного разбирательства. Перед этим стоило хорошо выспаться. Он встал с кресла, пересек гостиную и побрел по коридору в жилую часть виллы. В двадцать сорок пять прокурор уже лежал в своей спальне рядом с кроватью. Ночная сорочка промокла от пота. В широко раскрытых, безразличных глазах затухал закат. Потом наступила ночь, и в его распахнутых глазах отразились звезды. Два дня Анна не приходила к мечу и даже не звонила. От этого он испытывал то недоумение, то грусть. Он всячески бежал от одиночества, представлял книги, открывал какую-нибудь и тут же откладывал, потому что мог думать только о причинах этого медленно сжигавшего его молчания. Таких причин могло быть несколько. Вновь настигнутая своими неприятностями, она по привычке сбежала. Это предположение выглядело маловероятным. Раз немного убив кого-то, она взяла паузу для покупки книги, значит, сейчас тоже нашла бы время, чтобы его предупредить. Решила положить конец их отношениям. Но и тогда она бы дала ему знать, Все, что он понял о ней за время знакомства, доказывало, что она не опасалась отвечать за свои решения. Или работа в ее ресторане затягивается, и она, то ли из гордости, то ли из нежелания навязываться, решила не просить у него помощи. Продумывая это третье предположение, Мич все равно возвращался к первому, и ко второму, и так до бесконечности. Это было движение по кругу, которое не прекратили ни прогулка по набережной для проветривания мозгов, ни погружение в полностью бесполезные занятия. Никогда еще он с таким упорством не тасовал книги у себя на полках и на тумбах. Анна просила его в своей записке не беспокоиться о ней, обещала навестить его как только сможет и настаивала, чтобы он не поступал наоборот. Но с тех пор минуло уже два дня, и меч давал себе еще один, прежде чем самому все прояснить. Единственное, что мешало ему уже сейчас ринуться к ней в ресторан, хотя к углу торговой улицы он уже дважды подкрадывался — так это уверенность, что тогда он не удержится и набросится на нее с поцелуями, а потом не успокоится, пока все у нее в ресторане не будет приведено в полную готовность. Для этого существовала логическая и простая причина. Ничто не делало Мича настолько счастливым, как помощь любимому человеку. Его окрыляли совместные дела, даже наклеивание керамической плитки». То и дело он возвращался к мысли о том, чтобы поступить вразрез с ее просьбами, заявиться к ней, не дать ей времени на возражение и заключить ее в объятия. Но его останавливало убеждение, что это не сработает, раз женщина избрала отсутствие. Вечером, когда он лег, уныние стало совсем нестерпимым. Поэтому он взбунтовался и забормотал в отрастающую бороду. Он перестал бриться что он ей не просто мастер на все руки, что такому ее поведению нет оправданий, что, как бы она ни была занята, всегда можно найти минутку, чтобы позвонить и позволить ему жить дальше. Утром, проснувшись, он был уверен только в одном. Хаос в голове был ему органически чужд. Лучшим выходом было ничего не предпринимать. Привалившись к стене и засунув руки глубоко в карманы фартука, Анна то разглядывала обеденный зал, то поворачивала голову к кухне, то смотрела на свое отражение в большом зеркале, вздыхала и проделывала все это опять. В одиночку выстроить столы по диагонали на равном расстоянии один от другого было немыслимо. Передвинув один, она отходила на десять шагов и убеждалась, что прямая линия не соблюдена. Полки в кухне висели на неправильной высоте. Пришлось все с них снять и перевесить. Одна из комфорок большой плиты в центре кухни не работала, хотя аукционист уверяла ее, что плита в полном порядке. Большая красная кнопка у двери холодильной камеры – ключевой элемент системы безопасности, благодаря которой никто не должен был застрять внутри. То срабатывал, то нет. А инспектор, который будет проводить осмотр помещений, прежде чем выдать ей лицензию, первым делом поинтересуется безопасностью. Но причиной ее огорчения было даже не это, а то, что Мич уже два дня не удосуживался к ней заглянуть. Что еще хуже, он не давал о себе знать. Да, на нем книжный магазин, необходимость обслуживать покупателей – «Да, он занят не меньше ее, но все это совершенно его не оправдывало. Хватило бы простого звонка. Она уже готова была пожалеть, что оставила ему записку, выдававшую ее чувства. Всякий раз, гадая о причинах его молчания, она находила сразу несколько. Например, его охватили сомнения, слишком она сложная женщина. Его спугнули ее неприятности, ему пришлось потратить на нее слишком много времени. Вечером засыпая, она почувствовала, что уныние перевалило через порог нестерпимости» и напомнила себе, что тоже посвятила ему много времени, вот прямо сегодня, даже если он ничего об этом не знал. Этой ночью, как и предыдущей, ёрзая головой по подушке и глядя в потолок, Анна спрашивала себя, как она умудрилась до такого дойти. Ей выпали унижения, она вытерпела неописуемое насилие, снова стала собой, вопреки враждебности окружающей природы, поработала мощицей посуды, официанткой, работницей кухни, годами не брала выходных, лишь бы выплыть на поверхность. И вот теперь, уже на пороге осуществления своей мечты, она лишилась силы сна. Причина бессонницы не вызывала сомнений. Встреча двоих переживших причиненное им зло и не утративших способности любить произошла не просто так. Между ними существовало очевидное сходство, какое бывает между двумя людьми, дружно ненавидящими оперу и брокколи на пару, и впадающими от этого чуда в обоюдный экстаз». Он сел в первый же утренний поезд и был у себя в магазине гораздо раньше привычного времени. Когда пересекал дворик, кот не соизволил приоткрыть даже один глаз. Меч проснулся среди ночи от внезапной мысли о беспорядке, который ждал Вернер и мадам Ательтова в складском закутке его магазина, когда они там встретятся. Там даже не на что было присесть, не на что поставить чашку чая. Не было лампы, чтобы не находиться в посьмах. А ведь оба они были уже не в том возрасте, чтобы долго стоять и таращиться друг на друга, как фаянсовые собачки. Их долгожданная встреча с глазу на глаз рисковала кончиться неудачей исключительно по его вине. Он скинул пиджак, засучил рукава и принялся за работу. Первым делом надо было убрать громоздившиеся у стены коробки. Потом он пропылесосил ковер, думал спуститься в подвал за кое-какой мебелью, но отказался от этой идеи. И компенсировал свою малодушие тем, что освободил от книг одну из тумб и перенес ее в закуток. Туда же отправился от табуреты за прилавкой стремянка для верхних полок. За отсутствием стульев Фернера и мадам Ательтоу не смогут сидеть на одной высоте и смотреть друг другу в глаза. Что ж, придется им довольствоваться тем, что есть. При виде двух своих неказистых щербатых кружек меч пришел в ужас и одолжил в кафе, где часто завтракал, целый чайный сервиз. Заодно сбежал в и купил упаковку чая, коробку печенья, сахарный песок молочную карамель и скатерть с рождественскими узорами. До декабря было еще далеко, но подобный товар продавался только в конце года, и на полке залежалась с прошлого года только такая. В полдень Мич поставил на туму две фарфоровые чашки, заварной чайник, электрический чайник, коробку печенья, молочник с молоком — еще утром это был стаканчик с карандашами — положил две чайные ложечки. Оставалось вынуть из ведра половую тряпку и налить в него воды для букета цветов, предназначенного для мадам Ательто. Оглядев все, он остался доволен результатом своих усилий. Вернер пришел первым. В зеленом английском костюме, в жилете с горчичными квадратами, в коричневых мокасинах. Мич привел его в свой закуток и усадил на ступеньку стремянки, менее удобную, чем табурет. Мадам Дельтова пришла через несколько минут. На ней было платье из белого муслина, которое очень ей Прически мерцал перламутровый гребень. Раньше Мич не видел ее так сильно накрашенной. Но сияющий вид компенсировал все эти фантазии и делал ее моложе лет на десять. Она прогулялась по магазину и боязливо посмотрела через витрину наружу, как будто опасалась слежки. Меч указал ей взглядом на место свидания. Она тут же шмыгнула туда и затворила за собой дверь. Из деликатности он старался держаться на почтительном расстоянии от двух голубков. В половине первого тротуара затормозили фургон и черный автомобиль. В книжный магазин быстро вошли восемь полицейских. Единственный из них, кто был в штатском, инспектор предъявил Митчу ордер на арест. Двое полицейских взломили ему руки за спину, третий защелкнул на его запястьях наручники. Инспектор объяснил, что он обвиняется в убийстве, имеет право хранить молчание и должен понимать, что с этого момента все, что он скажет, может быть использовано против него. Его выволокли из магазина, прежде чем он успел запротестовать. «Олик хватает», — добавил инспектор, подталкивая его к фургону. Фургоны и машины сопровождения понеслись по двое сирен центральный комиссариат. Митчу, сидевшему между двумя полицейскими, казалось, что ему снится кошмар. Он падал в пропасть и не в первый раз.